Глава 30. Ночь я проворочилась без сна. В голове всплывали образы то мерзавцев Андерса и Свенсона, то благородного красавца Владимира Гоночара, то белокурого Алекса Мартина в военной форме. Последний смотрел на меня почему-то укоризненно. Я попыталась объяснить ему, что делаю, что могу для его, для наших детей — но не могла вымолвить ни слова. А потом проснулась, как от толчка. Ко мне укладывалась практически спящая Мия. Она давно уже не прибегала, спала в комнате с сестрой, как большая. Наверное, что-то приснилось. Я привычно пощупала лоб ребенка, ручки, ножки. все было в порядке. На руках отнесла и усадила на горшок, а потом положила в свою постель, подоткнув одеяло. Самой ложиться смысла уже не было, светало. Несмотря на беспокойную бессонную ночь, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Прихватив одежду и чистое белье из ящика скрипучего комода, я открыла его очень осторожно, чтобы звуками не разбудить Мию, вышла на цыпочках из спальни и спустилась вниз. В доме было тихо, настроение у меня было прекрасным, и я поймала себя на мысли, что понятия не имею, в чем причина. Шмыгнув нашу помывочную, я, стараясь не греметь, окатила себя холодной водой из ведра, а потом почистила зубы и растёрлась до красна жестким полотенцем. Теперь мне казалось, что я вообще горы могу свернуть. Для начала я прошла на кухню, чтобы приготовить завтрак. У меня с вечера стояла простокваша, и я решила пожарить оладьи. Разогрев ее, я замесила тесто и пока отставила его, решив, что если приготовлю сейчас, то к завтраку они будут холодными. Поставила варить яйца и вышла во двор, чтобы вдохнуть свежего утреннего воздуха. Солнце уже показалось из-за горизонта, хотя мне и не было видно его, но все вокруг было окрашено в теплые золотистые тона. На огороде уже появились первые всходы, все выглядело ухоженным и опрятным. Я порадовалась — За беготнёй и делами часто забываешь увидеть красоту в своей обыденной реальности. Глаз замыливается. Я вспомнила, как выходила также по утрам в своем отшельническом домике в деревне. Также смотрела на окружающую меня природу, на свое вполне крепкое для одинокой женщины хозяйство. Тогда все было ровно, и забот, казалось бы, было меньше. Но никогда я не чувствовала себя там такой счастливой, хотя я и принадлежала самой себе, и у меня, в сущности, не было проблем. Сейчас же впереди было неясное будущее, а позади меня в доме сопели три носа, три белокурые головенки, за которых я теперь несла ответственность, и чувствовала себя безраздельно счастливой. Как хорошо, когда есть о ком заботиться. Вернувшись в дом, я сняла яйца с огня и, услышав наверху легкий топот, принялась жарить пышные золотистые оладьи. Раз кто-то один из них встал, значит, скоро все трое будут здесь, а там и Антарио придет. Будет деликатно покашливать на улице, пока я не позову его завтракать. Вспомнив об Антарио, я нахмурилась. Его одежда совсем обветшала. Надо было что-то с этим делать. кусок лежаловал, но вполне крепкого полотна у меня в запасе был. Рубаху я ему сошью, а вот штаны придется где-то добывать. Я решила, что, когда поедем с Дереком сегодня на мельницу, спрошу его о какой-нибудь барахолке. Наверняка она тут есть, как и везде. И добуду нашему доброму домовому одежду поприличней. Колин спустился первым и с наслаждением вдохнул. «Как вкусно пахнет! Мам, можно?» Он вопросительно взглянул на блюдо. Я улыбнулась. «Конечно. Если хочешь, садись, я тебя покормлю сейчас». Тот схватил оладушек, перекинув его из руки в руку, и замотал головой. «Спасибо, я потом, со всеми». Откусил и расплылся от удовольствия. В жизни вкуснее оладьев не ел. Проживав и поблагодарив меня, он заторопился к выходу. «Пойду проверю пруд. Я вчера одну ловушку придумал. Вот бы получилось поймать на нее много рыбы». Я проводила его взглядом и покачала головой. «Вот подишь ты, настоящий мужчина растёт. Здесь, в деревне, он чувствовал себя, как рыба в воде. Осваивал трудности бытом молниеносно, словно здесь и родился. Антарио заметил как-то глубокомысленно, что хорошо бы парнишке в будущем хутор свой иметь». «Хороший хозяин вышел бы». Во дворе раздались голоса. Видимо, пришел Антарио, и они с Колином, судя по всему, отправились вместе к пруду. Одновременно с этим послышался шум на лестнице. Девчонки, как котята, кубарем спускались вниз, кто быстрее, пища и повизгивая. Показавшись на пороге кухни, они кинулись ко мне обниматься. Я поправила на них одежду, Кое-где криво застегнутые пуговицы и пригладила волосы, чмокнув каждую в нос. Идите умываться, а я позову остальных. И пошла к двери. Марта, помоги Мии! Вскоре мы все сидели за столом и обсуждали рыбу, которую удалось поймать колину. Ее вполне хватало, чтобы пообедать нам всем. Мам, я сразу понял, что она пойдет в эту ловушку. Мальчик сиял. «Сегодня я еще кое-что подправлю, и завтра еще больше будет рыбы!» «Спасибо, родной мой, ты молодец!» — я коснулся его макушки. «Вот сегодня твой улов на обед и приготовим!» Мия боязливо покосилась в сторону ведра. Она все еще боялась, что рыбки, как змеи, могут расползтись. После завтрака я велела Антарио остаться, чтобы обработать его царапину, как велел Владимир. Антарио гордо поморщился, мол, вот еще нежности, но послушно сел терпеть процедуру. «Сегодня хочу ставни поправить, а дровяник на завтра оставлю», — докладывал он мне, пока я занималась его раной. «Да, хорошо», — рассеянно ответила я. Вид препаратов и бинтов напомнил мне о Владимире, и вместо лекарственных запахов я снова ощутила тонкий аромат жасмина. Но тут же приказала себе купировать эти даже не мысли, не чувства, ощущения. «Я здесь, в этом мире, как мать, и ничего более». С минуты на минуту должен был заехать Дерек, чтобы поехать на мельницу, как мы договаривались. Поэтому я спешила навести на кухне порядок, стараясь думать только о насущных делах. Аферистов, которые ограбили нашу семью, я вообще вспоминать не хотела, приняв решение не связываться и не тягаться с ними. По крайней мере, пока что. Главное на данный момент, что нам всем удалось выжить. Вернется Алекс? «Пусть разбирается с ними сам». Вернется Алекс. Внезапно у меня похолодели руки. Я поняла, что вот так обыденно, машинально подумала о нем, как о муже. На какую-то секунду я всем своим существом почувствовала его своим. Как будто это и в самом деле я выходила за него замуж, любила его, рожала наших, так похожих на него детей. Беспомощно сев на стуле, я тщетно задавала себе вопрос. Что это было? Я так прониклась его письмами, вжилась в роль. Что же потом будет? В таком состоянии меня застал Дерек. Я сидела с мокрой миской в одной руке и полотенцем в другой, а на пол капала вода. «Хоп! Вам плохо?» С тревогой спросил сосед, мгновенно оценив мое состояние. Я слабо улыбнулась ему. Мне в самом деле стало что-то нехорошо. «Всё в порядке, Дерек. Я готова ехать». Тот посмотрел на меня в сомнении и заявил. «Знаете что? Никуда вы не поедете. Я сам все привезу. Вы там не нужны». И он решительно несколько раз кивнул головой. «А я что буду делать?» Дурнота понемногу проходила. «Почем я знаю?» — простодушно пожал Дерк плечами. «Главное, на солнце не пекитесь. Не в огороде». Проявленная им забота оказалась как нельзя кстати. Дела по дому действительно накопились. Платье девочек нуждались в починке, ткань для занавесок ждала своего часа уже уйму времени и прочее. «Спасибо, Дерек. Я в долгу не останусь». На мои слова он рассерженно замахал на меня руками и вышел из дома. Я вспомнил, что забыла у него спросить, где можно купить вещи для Антарио. «Ну да ладно, хотя бы рубаху сошью ему сегодня». Собрав по дому вещички, которые требовалось подлатать, я достала коробку со швейными принадлежностями и села орудовать иглой. Методичные движения успокаивали. Я сосредоточилась на скольжении нити и ни о чем не думала. Ближе к полудню я отложила шитьё и занялась обедом. Сегодня у нас был картофельный салат с грибами и жареная рыба, которую добыл Колин. Оставалось только салат заправить и кинуть рыбку на сковороду, В чистке она не нуждалась. Как только я приступила, вернулся Дерек. «Ну что, мисс Хоуп, щёчки порозовели?» Радостно глядел он меня. Не знаю, прав ли был он, но в данный момент я разжигала плиту. Возможно, от этого и порозовели. «Ты привез? с нетерпением спросила я. Мне не терпелось взглянуть. «Всё привез, миссис, не беспокойтесь. Я уже кликнул мальчонку и в миг принесем. Сюда ведь?» Я захлопотала, освобождая стол и тумбу. «Сюда, Дерек, давайте!» Обед пришлось отложить. Я вручила детям оладьи, оставшиеся от завтрака, и занялась изучением моего будущего богатства. Мельник не подвел. Все было выполнено в точности по моим указаниям и аккуратно расфасовано по холщовым мешочкам. Во-первых, нужно было устроить дегустацию среди членов семьи, продумать тщательно наполнители для каш, узнать, куда можно сбывать их небольшими партиями. Я подумала о кофейне. Почему бы и нет? Туда много горожан ходит на завтраки. Крутились еще мысли. о доставке готовых каш на какие-нибудь производства и что-то еще глобальное в таком же духе. В общем, я воспарила. Но пришлось вспомнить о детях и о том, что их все таки нужно накормить как следует. Я быстро нажарила рыбу и позвала всех к столу. Как только мы расселись, явилась Мона. Хоп, детка, я не вовремя. Очень уж интересно стало, что там ты придумала. Я поднялась, чтобы поставить еще прибор на стол. «Очень вовремя, Мона. Мы как раз обедаем. Во-первых, попробую рыбку, которую Колин наловил на обед, а потом я тебе все расскажу и покажу. Ну, может, и посоветуешь что-нибудь». Уговаривать Мону не пришлось. Она села за стол, нахваливая Колина. А я все смотрела на мешочки с будущими быстрыми завтраками. И меня увлекала одна идея за другой.